Мы замедлили полет, чтобы не перегонять птиц, и полетели за ними. Расстояние между нами и ими было около четверти мили. И когда прошло полтора часа, и мы были совсем обескуражены, и жажда сделалась просто невыносимой, Том сказал. «Возьмите кто-нибудь трубку и посмотрите. Что там такое? Впереди птиц». Джим взглянул первый, да так и шлепнулся на ларь в отчаянии. Залился слезами и говорит, ⁇ Опять оно там, морстом, опять оно там. И теперь я знаю, что мне умереть. Потому что когда увидаешь духа третий раз, то это значит, «Умереть! И зачем? Я ходил на этот шар!» Он не хотел больше смотреть, и его слова напугали меня, так как я знал, что это правда, и что у духов всегда была такая повадка. И поэтому я тоже не хотел смотреть. Мы оба просили Тома повернуть» и лететь куда-нибудь в другое место, но он не согласился и назвал нас невежественными суеверными трещотками. Да и я подумал про себя, что придется ему когда-нибудь поплатиться за неуважительное обращение с духами. Теперь они, может быть, и спустят ему, но когда-нибудь непременно отплатят» так как всякому, кто знает что-нибудь о духах, известно, как они обидчивы и мстительны. Мы замолчали и сидели тихо и смирно. Джим и я трусили, а Том занимался машиной. Вдруг он остановил шар и говорит, — Ну-ка, взгляните теперь, простофили! Мы выглянули, И увидели, что прямо под нами настоящая вода. Чистая и синяя, и холодная, и глубокая, и рябь по ветерка. То есть лучше картины я не видывал. А кругом нее зеленые берега и цветы, и тенистые рощи, высокие деревья, обвитые виноградом. И так все это мирно и приятно. Что иной бы заплакал. Так было хорошо. Джим и то заплакал. И закричал, и заплясал, и заметался, совсем с ума сошел от радости. Вахта была моя, так что мне пришлось остаться при машине. Но Том и Джим спустились вниз, сами выпили по бочонку и мне принесли. И хоть много я вкусных вещей пробовал в своей жизни, Но с этой водой ничто не могло сравниться. Затем Том и Джим спустились купаться, А немного погодя, Том влез наверх и сменил меня, А я и Джим купались. А там Джим сменил Тома, и мы с Томом Принялись бегать за запуски и бороться. И право, кажется, никогда в жизни не случалось мне так весело проводить время. Было не очень жарко, так как наступал уже вечер, и мы, разумеется, скинули с себя одежду. Одежда годится в школе и в городах, и на балах, но какой в ней смысл здесь, где нет цивилизации и других неприятностей и церемоний. — Львы идут, львы! — Скорее, Марс, Том, спасавайся, Гек! То-то мы задали стрекача, бросили платье и прямо кинулись к лестнице. Но Джим потерял голову. С ним всегда это случалось, когда он взволнуется или перепугается. И вместо того, чтобы подняться на небольшую высоту, так только, чтобы звери не могли достать до лестницы, отвернул рычаг совсем. И мы взвелись вверх и болтались под небом, прежде чем он пришел в себя и сообразил, какую сделал глупость. Тогда он остановил шар, но забыл, что делать дальше. Так что мы повисли на такой высоте, откуда казались собачонками, и раскачивались по ветру. Но Том вскарабкался наверх, взялся за машину и начал спускаться наискосок к озеру, к тому самому месту, где львы собрались, точно на военный совет. Так что я подумал, что и он потерял голову. Ведь знал же он, что я от испуга не могу взбираться по лестнице. Неужели же он хотел спустить меня среди тигров и прочих чудовищ? Однако нет. Голова его была в порядке. Он знал, что делает. Он спустился футов на тридцать или на сорок от воды и остановился над самой серединой озера и крикнул. «Бросай лестницу и ныряй!» Я послушался. Полетел вниз ногами вперед и нырнул, кажется, на целую милю вглубь. Когда же выплыл, он и говорит. «Ложись на спину и плавай, пока не отдохнешь и не соберешься с духом. А тогда я спущу лестницу в воду, и ты взберешься по ней». Так я и сделал. Ловко это придумал Том. Потому что если бы он попробовал спуститься где-нибудь на песке... Зверинец, пожалуй, пустился бы за нами, и нам пришлось бы уходить от него, пока я не выбился из сил и не упал. Тем временем львы и тигры разбирали наше платье и постарались разделить его так, чтобы каждому досталось по кусочку. Но вскоре между ними произошло какое-то недоразумение. Вероятно, нашлись такие которые хотели стянуть больше, чем им следовало, и тут поднялся такой бунт, которого еще не было видано на свете. Всего их было штук пятьдесят, и вот они смешались в кучу, рыча и ревя, и щелкая зубами и кусаясь и царапаясь, лапы и хвосты мелькали в воздухе, и невозможно было разобрать, какая кому принадлежит а песок и шерсть летели во все стороны. Когда же они кончили, то некоторые лежали мертвыми, другие улепетывали прихрамывая, а остальные уселись на поле битвы. Одни зализывали раны, другие посматривали на нас, точно приглашая спуститься и поиграть с ними. Но мы не захотели. Что касается нашего платья, то его уже и след простыл. Все до последнего лоскутка было в желудках зверей. Но я не думаю, чтобы им это пошло впрок, потому что там было много медных пуговиц, а в карманах ножи, табак и гвозди, и мелы, игральные шарики и крючки для удочек, и чего там только не было. Но об этом я не беспокоился. Досадно мне было, что у нас оставалось только профессорское платье. Довольно большой запас, но мы не могли показаться в нем в обществе, если бы оно встретилось нам, потому что штаны были длиною с туннелей, а сюртуки и все прочее им подстать. Впрочем, в лодке имелось все, что требуется для портного. А Джим был на все руки мастер и обещался сварганить нам по паре или по две на наш рост».